Причем чаще всего люди искренне верят, что это их подлинные чувства. Редко кто сознает, что это лишь отговорка, самооправдание, и уж совсем мало кто открыто и честно признается, что просто боится репрессий. Всего один за всю мою жизнь сказал мне, что его устраивает коммунистическое государство. Оно позволяет ему зарабатывать деньги печатая всякую демагогическую чушь в газетах в нормальном государстве говорил он меня бы на пушечный выстрел не подпустили к печати что бы я делал грузчиком работал в сущности только так называемые истинно православные секта отколовшаяся от православной церкви и не признающие советского государства считающие что оно от дьявола Только они и не поддерживают эту систему насилия. Но их немного, и сидят они все по тюрьмам, потому что отказываются работать на государство. Они не читают газет, не слушают радио, не берут в руки официальную бумаг, а чиновников, в том числе и следователей, крестят «сгинь сатана». На воле живут они тем, что подрабатывают у частных людей. Но, может, еще бродяги, питающиеся подаянием, живут вне советской системы. В лагерях они, однако, работают. Остальные же, хотят они этого или не хотят, строят коммунизм. Государству наплевать, какими теориями они оправдывают свое участие в этом строительстве. Что они думают и что чувствуют. До тех пор, пока они не сопротивляются, не протестуют, и не высказывают публично несогласия, они устраивают советское государство. Любви никто не требует. Все просто и цинично. Хочешь новую квартиру? Выступи на собрании. Хочешь получить на 20-30 рублей больше? Занимать руководящий пост? Вступай в партию. Не хочешь лишиться определенных благ? Нажить неприятности? Голосуй на собраниях, работой и молчи. Все так делают. Кому охота плевать против ветра? На том и стоит это государство. Продолжает морить людей по тюрьмам, держать всех в страхе, порабощать другие народы, угрожать всему миру. Чего же требовать от капитана Дойникова? Однажды он мне сказал. Вот освободитесь, будете вспоминать меня с ненавистью. Так ведь? За что? Спросил я. «Ну как же, тюремщик в тюрьме вас держал, морил голодом, не давал писем. Нет, за те одиннадцать лет, что просидел я в общей сложности по разным лагерям до да тюрьмам, не стал я ненавидеть надзирателей, особенно тех, кто сам от себя зла не делал. В тюрьму же и на надзирателю не позавидуешь. Большую часть своего времени он сам в тюрьме, сам заключенный». А ну целый день по коридору, да еще если в ночную смену. Взвоешь. Все время мат, жестокость, ненависть. За день зэки в кормушку тебе столько насуют, что на всю жизнь хватит. Звереют люди. И мой надзиратель настолько привыкает к руганью, что сам не свой, пока не обложит его из какой-нибудь камеры. Ходит, задирается, вызывает на ругань, Душа болит. Один старшина, старый уже, так зверел от скуки в ночную смену, что мяукал, лаял, ослом кричал. Заедало его, что вот зэки спят, а ему спать нельзя. Другой ходил по коридору громко орал. «Кто здесь начальник?» «А, я спрашиваю, кто здесь начальник?» «Ты начальник, так тебя и эдак!» кричали зэки из камер. Тот-то же туда у вас и сюда. И через две-три минуты опять. Кто здесь начальник, а? Я вас спрашиваю, кто здесь начальник? Молодые джинадзиратели привели к нам как минимум интерес, если не симпатию. На обыске с любопытством разглядывали наши книги, листали, даже спрашивали тайком, что за книга, да о чем в ней написано. Теперь вот после статьи Сухарева в литературной газете, во время очередного шмона, внимательно прочли мой приговор, незаметно для офицера передавали его друг другу, посмеивались. Очень бы я хотел, чтобы замминистра юстиции посмотрел на их усмешки. За что ж их ненавидеть? уже если кого ненавидеть, так тех, кто там, наверху, дерется за портфели, забыв обо всем на свете. Тех, кто от имени всего народа вещает с высоких трибун